Глава восемнадцатая Это и была великая тайна Тома. Он задумал вернуться домой вместе с братьями-пиратами и присутствовать на собственных похоронах. В субботу, когда уже смеркалось, они переправились на бревне к Миссурийскому берегу, выбрались на сушу, в пяти-шести милях ниже городка, ночевали в лесу а перед рассветом пробрались к церкви окольной дорогой по переулкам и легли досыпать на хорах среди хаоса поломанных скамеек.